Прежняя жизнь, под портиком большим я прожил лет немало. Морское солнце там швыряло сноп лучей. Величие колон их в своей Базальту под вечер такими ж возвращало. И отражение небес среди зыбей величественно и таинственно мешало с богатой музыкой играющего вала закатные цвета для радости очей. Ах, долго прожил там я в сладостном покое, В блестящей синеве и межморских валов средь благовония моих ногих рабов, что обвивали лоб мне пальмовой листвою. И чьей единственной заботой было знать те скорби, от каких я продолжал страдать.